«Книга. В конце концов мы все становимся историями. Маргарет Этвуд. Моральный беспорядок. Она так охотно про них рассказывала, эта книга, такая удобная для руки человека, потому что для нее и была сделана, чтобы рассказывать, находить слова, сберегать и напоминать, если придет забвение». Но серое заставило их всех застыть, словно мухи в бесцветном янтаре. Оно похитило у них истории и превратило их в немых. Книга даже имен их не знала, пока чья-то рука не раскрыла ее и не заговорили их голоса. «Фенолио», «Мортимер», «Мэгги», «Реза», «Эленор», «Дариус», «Роксана», «Брианна», «Фарид». Да, имена подходили к буквам, позади которых они стояли. Но сколько бы книга ни искала среди своих текстов их истории, она не могла их найти. Не было слов, и даже картинки были немы, хотя они, собственно, могли бы рассказать обо всем, чего не вмещали в себя слова. Было только одно сплошное серое. Книга чувствовала это на своих страницах холодом, тень, которую не мог прогнать никакой свет» то была немая, ледяная тень. Тишина внутри нее была болезнью. Если бы только пришел кто-то, кто мог бы ее прогнать, а ей так хотелось рассказывать о Фенолео, Мортимере, Мэгге, Резе, Эллинор, Дариусе, раксане Брианне и Фариде. Ведь они еще дышали, разве нет? Что это была за книга, если она не рассказывала историй? Что это была за книга, если она не говорила о любви, о дружбе и радости, и не сберегала все это вопреки царящей в мире тьме? «Пойдите прочь», — шептала Серая. «Долой краски, которые расписывают жизнь. Долой слова, которые о ней рассказывают. Долой время. Долой воспоминания. И книга чувствовала это, как мороз между страниц».